26. Пожалуй, в этом есть какая-то замагильная ирония. Я про бассейн. Вообще, конечно, это странно, в Сибири бассейн под открытым небом. Может, над ним раньше навес какой был? Без понятия, я слишком поздно родился. Но когда-то тут, наверное, купались малыши, может, даже кто-то из вас. Крики, визг, брызги. Потом пришла перестройка и всё убило. Она людей убивала, чего уж говорить о садиках. Сильна была сука. И когда я приходил сюда маленьким, то уже видел пустой бассейн, заваленный всяким хламом. Да, он с тех пор и не изменился. Кирпичи, обломки статуй, шифер, стекла, бутылки. Тогда, в детстве, я лазил здесь в поисках сокровищ или мы играли во всякую чушь, типа трансформеров до Майклэйбовской эпохи или горца. Лазили тут с чистым сердцем и грязными руками. А теперь... Вы только поглядите, я мочусь туда, оскверняя собственное детство и детство тех детишек, что когда-то купались тут. Плюс нельзя не усмотреть параллель с дядей Петей. Это ведь и ему в душу плевок, даже не плевок, а скорее Слышь, ты достал, сука, с тебя ещё лицо будет, рыкнул кто-то сзади. Вон, рубин чешет. Само удивляюсь, должно быть нервное. Сейчас дожму Ну вот теперь я отлично себя чувствую. Здорово, рыба, здорово, друг рыбы, и вам всем тоже здоровьюшка. Если до сих пор меня немного колбасило от страха, то теперь все прошло. Увидев, какая толпа пришла с рыбином, я понял, что шансов тупо нет. С ним пришло 8 человек, среди которых я узнал цыгана. Бля, а до этому кабану под 20, вот отморось. И как не надоело херней заниматься. Могу бы уже работать где-нибудь, подниматься потихоньку, ненавидеть себя как человека. Нет, всё с сопликами по садикам шараюбится. Здорово, пацаны, буркнул рыба, который выглядел каким-то пришибленным. Пацанов со мной было шесть человек, но я понимал, что за меня они не встанут. Правда, может, послужат гарантом того, что эти восемь, что так недобро смотрят в мою сторону, ограничатся только взглядами. А, да, ещё был Гоша. Гоша стоял рядом со мной и трясся, как алкаш по утру, но не убегал. Вот ведь отважный. Надеюсь ему хотя бы не перепадёт. Все начали обмениваться рукопожатиями. Досталось и нам с Гошей. С нами поздоровался и Рыбин, и хрен, который трется с Рыбином. Надо же, типа этикет какой-то, что ли. Интересно, а есть какие-нибудь научные исследования гоповских повадок? Там, небось, много всякого нарыть можно. Например, харчки через плечо почти синхронно у всех. Кто не харкает, лох, наверное. Или вот эта пизданутая манера «пошли, отойдем». Даже если ты встречаешь гопёва в самом дальнем углу необитаемой жопы, ему психологически надо куда-то с тобой отойти, хоть на шаг, но непременно. Помню, как-то по студенчеству до меня доебывался такой гопник, но по итогу до него доебывался я. Прицельно снёс крышу вопросами типа: "А на хрена нам отходить? А чем тебе не нравится конкретно этот квадратный метр заброшенной стройки? А имеет значение в какую сторону света мы отойдём? Это как-то связано с фэншуй?" В итоге гопник грозно ушёл, харкнув через плечу и обещая вернуться с пацанами. Я поклялся ждать и ушёл. Такая вот я скотина. Что, пацаны, о чём базар? Взял переговоры в свои руки цыган. Не настоящий цыган, конечно, но лицо смуглое, сам здоровый, раскаченный, ряха круглая, вроде боксом занимается. Да пацанчик вон, сосед мой, кивнул Лёха в мою сторону. С рыбачёта по рам силе попросил стрелу забить порешать, что кого. Смеркалось. Циган смотрел на меня чёрными как смерть глазами. Я в ответ смотрел отважно, хотя и понимал, что толку от моей отваги ноль. Тут такое не ценят. "Я не понял", угрожающе сказал циган. "У тебя проблемы, что ли?" За всю свою жизнь я так и не выучил правильного ответа на такой вопрос. "Как и на другой. Ты что, самый умный, что ли?" "Не, я просто так постоять пришёл". Сплесал мой язык прежде чем мозг успел накинуть на него узду. Краем глаза я почувствовал, что Леха на меня как-то очень нехорошо смотрит. Ну да, он же просил не выебываться. «Э-э-э!» – загудела команда поддержки рыбы. «Нифига он базарит! Да я ему сам сейчас пробью!» Гоша пнул меня по ноге. Как у него на это сил хватило, ума не приложу. Сам уже трясется не как алкаш, а как больной с синдромом Гентингтона в финальной стадии. Может, даже молится мысленно. Бестолку Гоша... Там никто не слышит, ну, кроме дяди Пети, а он только встретить может. «Слышь, малой!» — сказал цыган, делая шаг ко мне. «Ты так не базарь, слышь!» «Слышу, слышу!» — спародировал я зайца из «Ну, погоди!» «Есть проблемы, как не быть?» «Излагай, чё!» Цыган остановился от меня на расстоянии удара. «Тебе ничего не предъявляю!» — пожал я плечами. «Ты, бля, попробовал мне предъявить!» — заржал цыган, остальные тоже заржали. Вот стоял я, глядел на эту чёрную фигуру и думал: "Это ж пиздец, это цирк". Он сам-то понимает, что это цирк. У меня впереди какое ни какое будущее. Влад нахир с ним, мне так уж обязательно было прыгать с балкона. Мог бы переломаться, жить дальше. Работа есть и даже не только. Кому-то я что-то доброе, вечное нёс через свои тексты, и это давало мне ощущение, что живу я не зря. А этот, что с ним будет через 18 лет? Будет гнить где-нибудь в канаве, с ножом в боку или на зоне челиться. Мне его по сути жалко. Всех его грехов, что тупой как валянок, батя пьяный, мать идиотка. Вот и вся история. И сейчас этот человек разговаривает со мной так, будто в чём-то превосходит. Я в отличие от него даже сдохнуть не боюсь. А как завершит он, если вдруг сейчас резко переломится ситуация? Ну, вдруг Супермен, например, прилетит. Почему, собственно, нет? Это ведь другой мир, а не прошлое. Может, дядя Петя ещё что-то прощёлкал, и тут вводятся супермены. Почему-то до сих пор молчал Рыбин, и меня это начало раздражать. Я чуть отклонился в сторону, чтобы заглянуть за массивную фигуру цыгана, и увидел своего врага номер 1, из-за которого я и вошёл в это царство теней. "Слышь, Рыбин!" крикнул я с удовольствием, отмечая, что голос не дрожит. "Ты что, так и будешь за чужую жопу прятаться?" Что сказал? Тут же дёрнулся рыбин. Стоять, цыган остановил рыбу, хлопнув по плечу. Я скажу когда. Рыба послушно замер. Маринеточный гопник какой-то по факту оказывается. И чего он этого цыгана сюда припёр вообще? Боялся, что ли? Блядь, чуть и внутак. Слышь, Дыба, что есть? О, это горючка сухая. Ништяк, давай кастрик намутим. Я с легким офигением наблюдал, как эти скауты мутят кастрик при помощи сухого горючего, бумажек, листиков и веточек. Походу, долгая стрелка будет, нудная, главное не уснуть, не поймут. Говори давай, велел мне цыган, мы тебя внимательно слушаем. Я перевел взгляд на рыбу, который благодаря разгорающемуся костру стал, наконец, виден. Выглядел он так себе, нервный какой-то, дерганный, в глаза не смотрел, руки в карманах. Я хочу, сказал я, чтобы ты отъебался от моих друзей. Больше я ничего не хочу. Других проблем у меня нет. Рубин посмотрел на меня как-то странно. Чувствовалось, что он удивлён. Цыган тоже задумался. Поясни, сказал он. Я сейчас поясню, сказал Рыба и злобно сплюнул. Я этому уёбку всю ебучку расхуису сошу. И этой крысе тоже, это он про Гошу. Слышь, слышь, опять остановил его Цыган. Ты не базарь, пускай пацан базарит. Хуйню наговорит, за базар ответит. Я хуйни не скажу, пообещал я и взглядом вцепился в рыбу. Ты мне уже раз пиздячек выдал, тебе что ещё надо? Хуль ты до пацана доебался? кивнул я на Гошу. Хирасия опять не выдержал рыба. Цыган, да это чмо мне ведром в репу зарядило. А он за друга встал, повысил я голос. Ты бы так не сделал, что ли? Ну не умеет пацан драться. Че ему теперь ныкаться, как дури последней? Мне от тебя всяко больше досталось. Хочешь, давай сейчас один на один, но чтоб потом, без предъяв, разошлись. А зачем ты его? Спросил цыган у рыбы. Тот смешался, потупился. Базарит до хуя, буркнул он. Че-то ты сейчас хуйню спорол, вмешался я. Ты при своих же пацанах, что ли, пиздоболить будешь? Это уже начинало утомлять. Он опять попытался кинуться, и снова цыган его остановил. "Я в школе Игнатьева прищемил, пояснил я. И ты за него вписался. У нас с тобой до этого никаких тёрок не было". "Что за Игнатьев?" посмотрел на рыбу цыган. "Да так, пацан, дёрнулся рыба". "Тю? Ты за просто какого-то левого пацана вписался?" не поверил цыган, и я почувствовал, как его рука на плече рыбы сжалась. "Или ты мне мозги ебешь?" Цыган: "Слышь, ты не гани, зашупел рыба, кривеясь от боли. Я просто, ну, слышь, да просто попросил пацан что-то какого-то, вмешался хрен, который трётся с рыбиным." Воль: "Ты пасть завали, когда не спрашивают", рявкнул цыган. "Ага, воль, уже какая-то информация. Интересно, это потому что в Валоде или потому что его все ебут. Надо будет спросить потом. Хотя нет, не надо." "Ладно", сказал цыган уже рыбину. "С тобой потом попиздим, с пацаном решай." Он отошел в сторону и как будто потерял интерес. Встал у костра, заговорил со своими пацанами, стрельнул у кого-то сигаретку. Команда Лехи в диффузию особо не вступала. Они стояли чуть поудаль и переминались с ноги на ногу. «Ты че хочешь, а?» Тут же ощетинился рыба, почувствовав свободу. «Я тебе сказал, че, от Гоши отстань, к Катюхе не лезь». «Опа, а че там за Катюха нарисовалась?» Тут же подключился цыган. «Одноклассница», — сказал я, не сводя с рыбы глаз. «Чё я ей сделал-то?» — искренне изумился тот. «Базаришь дохуя!» — повторил я его слова. «Чё ты обоснуй? Я ей вообще слова не сказал». «Ага, не сказал!» — раздался тонкий, дрожащий голосок Гоши. «Я обосную! Сегодня ты её вообще толкнул и сказал...» «Сказал, не лезь в шлюх от суицидника!» «Нихуя себе!» — вырвалось у меня. «Ты с матерью так же разговариваешь?» Что ты про мать мою погнал, сука? На этот раз, чтобы остановить рыбу цыгану, пришлось схватить его за шеирку. Я терпеливо смотрел. Уже привык как-то. "Ты что такой нервный, а?" спросил цыган. "Про девку, правда?" "Ну, правда," дёрнул Сарубин. "А что он ализет? Ты будешь с бабами рамсить, сам бабой станешь, слышь? Харэна пацана кидаться, он пока ничего лишнего не спиздел." Тут группа поддержки начала выражать недовольство. Послушались замечания Бля, пацаны, это не стрела ни хуя, базару нет. На стрелу приходят ебалобьют и уходят. Долго не там пиздить собираются, я желать хочу. Что делать будешь? спросил Цыгану Рыбину. Либо бьётесь, либо расходитесь пока трезвые. Но пацан прав. Я ушам не видел. Появилась реальная возможность закончить вечер без мордобоя. И я решил повысить шансы. Шагнул на встречу Рыбе, сунув руку в карман, достал сложенную бабочку и протянул ему. Слава богу, молча Слава богу, цыган стоял за плечом рыбы, а не где-нибудь в стороне. Они среагировали почти одновременно. Рыба шарахнулся, цыган метнулся ко мне, схватил за руку, выдернул нож. «Это чё такое?» – заорал он. «Ты где это взял?» «Когда надо, соображаю я быстро. Наверное, подсознание всю работу делает даже осознание ни сном, ни духом». «Нашёл», – сказал я. «Чё? Где нашёл? Чё ты гонишь?» И я получил первый удар по морде. Не сильный, такой разминочный, но довольно обидный. Меня просто всткнули, как неудошевлённый предмет. Там, кивнул я в сторону бункера. Ты мне по ушам ездишь, падла. Второй удар был сильнее. Я отступил на шаг. А где бы я его ещё взял? крикнул я. Что не так? Сейчас ты его зачем вытащил? Отдать, блин, зачем ещё? Ты что, знал, что мой нож удар в грудь. Глаза цыгана налились кровью, и я понял, что попал по полной. «Цыган, слышь, да чё ты к пацану пристал?» Послышался голос Лёфи, напряжённый такой голос. «Ты глянь, на нём и так живого места нет!» Цыган вообще на него внимания не обратил, он пёр на меня, я отступал. Вдруг под ногой кончилась земля, и я, взмахнув руками, полетел. Недолго я летел, упал в бассейн на груду битых кирпичей и шифера. «Вот спасибо от души, что не на арматуру!» пробормотал я, пытаясь подняться. Руки так и пострадали, рёбрам досталось, локтем ушибся. Цыган спрыгнул в бассейн, наклонился, сгрёб меня за куртку, поднял. "Щенок", прошептал он. "Я тебя похороню здесь, понял?" "Понял", сказал я. "Что ты понял?" заорал цыган, брызгая мне в лицо слюной. Понял, что нихуя не надо людям вещи возвращать, хуй спасибо дождёшься. Цыган отклонил назад голову и силой врезал мне в лицо лбом. Хорошо я хоть повернуться успел, нос удалось спасти, удар пришелся в скулу. Все равно искры с глаз полетели. Я тебе глаз вырежу, понял меня? Цыган ловко развернул бабочку и поднес лезвие к моему лицу. Цыган, слышь, да че ты? Это уже рыба забеспокоился. Вдруг я услышал, как еще кто-то спрыгнул в бассейн. Пусти его, я тебя башку разобью, завизжал Гоша. Цыган повернулся, я тоже скосил взгляд. Гоша кое-как держал арматурину с куском бетона. Башку вряд ли разве что по почкам бы ударил, но главное Вера. Гоша свалять отсюда в страхе, крикнул я. Если этот дуралей ещё с цыганом себе проблем наживёт, я ж никогда это всё не разгребу. К бассейну потянулась вся клика. Гоше объясняли, что он живёт не по понятиям, и арматуру держать не по понятиям, и бетон на ней вообще с понятиями ничего общего не имеет. Цыгана мягко пытались урезонить. И вдруг зажёгся яркий свет. Я зажмурился, успел заметить, как щурятся и прикрывают глаза все остальные. Цыган от неожиданности выронил меня на пол. «Милиция!» – загрохотал искаженный мегафоном женский голос. «Всем оставаться на местах!» И, словно подтверждая слова, оглушительно завыла сирена.